Берестин вышел в сад. Чуть-чуть рассвело, и неподвижный воздух был весь пропитан тишиной, запахами сырой земли, прошлогодних прелых листьев, свежей зелени. Если повернуться лицом к востоку, тогда не видны ворота и караульная будка, а только густые темные заросли и багровые отсветы зари на серовато-синих тучах. Красиво и тревожно. При желании можно этот сумрачный рассвет истолковать символически. Берестин впервые неотстраненно рассудочно, а эмоционально понял и поверил, что вокруг действительно весна сорок первого года, и все, что должно случиться, еще впереди. С самого раннего детства, с первых книг и фильмов о войне, и до сего дня, лето этого года постоянно жило в нем, как неутихающее, болезненное ссадина в душе. Не только пониманием тяжести, вынесенных страной и народом испытаний, миллионами напрасных жертв, ощущением того страшного края, на который вынесла державу. Нет. Была еще одна сторона в трагической странице книги судеб, необъяснимая необязательностью всего тогда случившегося. Есть события, железно детерминированные, которые наступают неуклонно и неизбежно, почти что независимо от желаний и дел людских. Вроде как начало Первой мировой или поражение Японии во Второй. Здесь все было не так. А скорее, как на шахматной доске, когда чемпион мира делает ход необъяснимо слабый, даже для любителя очевидно проигрышный, теряет корону, и всем остается только гадать, почему оказался возможным такой грубейший зевок. Так и здесь. До последнего дня сохранялась возможность сыграть правильно. В разработках теоретиков содержались все варианты действий, позволявших отразить и сокрушить агрессора. И все делалось как раз наоборот. Если русско-японская война на море была проиграна из-за рокового стечения нелепых случайностей, то здесь и даже на случайности нельзя сослаться. Кое-кто пишет теперь, что легко, мол, судить из будущего — когда все уже известно и рассекречено, а вот тогда наивное оправдание, извинительное лишь тем, что старые люди ощущают собственную долю вины и, стремясь подавить себе это чувство, хотят доказать, что допущенные просчеты были закономерны и неизбежны.